Глава 7. Я вопил, как оглашенный, хрипел, хватая ртом воздух. Сил хватало только на то, чтобы не выдать себя с потрохами, не взять чужую вину, не навести поклеп. Ребра трещали, руки не ощущались, мышцы не справлялись с нагрузкой, тело пронизывала острая боль. — Ой, мама, не могу, не могу больше, как больно! скорее бы все закончилось, гады, сволочи, что вас! И почему я? Почему со мной? Что же я такого сделал? За что наказание? — А-а-а! сердце едва не выпрыгнуло из груди. — Не говорил ли ты слов хулительных, Сим заставив Звонарского руку на тебя поднять? — вопрошал раскрасневшийся Фололеев. — Не поносил ли высокую монаршую особу? Неспроста же Звонарский против у тебя шпагу обнажил. — Ничего я такого не говорил. — Врешь, мерзавец! — Отпустите! — «Нет на мне вины! Я лишь защищал свою жизнь! Больно мне! Что же вы делаете?» Фололееву очень хотелось превратить дело из уголовного в политическое. «И что тогда? Смерть, вырывание ноздрей, каторга, Сибирь? Может взвалить на себя все, признаться даже в том, чего не делал, лишь бы избавиться от муки? Нет, я должен бороться, чего бы это ни стоило. Старайтесь, старайтесь, скоты, издевайтесь, отольются кошки мышкины слезы. Ой, больно, больно как!» Меня же инвалидом сделают, козлы! Я отчаянно матерился, на ругательство лишь распаляли мучителей наслышавшихся в этих стенах такого, что мне и не снилось. Вряд ли их удивили мои трехэтажные конструкции. — Винись, а то огнем жечь буду! — рыкнул Фололеев. Я замычал, как корова. На что-то другое при всем желании был уже не способен. Вымотались скотобазы. — Что? Что он сказал? — подпрыгнул чиновник. «Запирается — Запирается, — смущенно произнес палач. — Ну да ничего, пётр Васильевич, я ему сейчас тряску устрою, запоет Аки Соловей в роще Устрой, Архип, устрой, голубчик, — с очень нехорошими интонациями сказал Фололеев, — и венечком горящим по спине проведи. Пришел черед удивляться палачу. — Так то ж третий раз положено. — Делай, Архип, что сказано. Давай-ка встряхни супчика, — разозлился чиновник. Я заскрепил зубами. О том, что такое встряска, мне доводилось читать. Веревку висящего на дыбе слегка отпускают, потом резко натягивают, что может привести к переломам в локтях. Все. Амба. Ноги вновь коснулись пола. Сейчас. Сейчас. Я зажмурился, в втайне надеясь, что умру от разрыва сердца, и пытка закончится. — В чем дело, Петр Васильевич? От голоса вошедшего веяло энергии, добродуши и... Огромной силой. Я открыл глаза и увидел сжавшегося в комочек Фололеева. Над ним нависал сухощавый мужчина высокого роста, со слегка вытянутым лицом, увенчанным высоким умным лбом, гладко выбритый, с почти незаметной ямочкой на подбородке, второй едва намечался. Нос длинноватый, исчерченный на переносице поперечной складкой, со своеобразным, будто живущим собственной жизнью кончиком. Под карими насмешливыми глазами круги, как у уставшего, хронически невысыпающегося человека. — Что за безобразие творите, господин Фололеев? Вновь с почти искренней шутливостью спросил вошедший, но чиновник лишь нервно сглотнул и не сразу нашелся, что ответить. — Мы, то есть я... — Позвольте взглянуть в допросный лист. Вошедший протянул руку. — Уж не по первым ли двум пунктам расспрашиваете? Голос стал строже. — Только подбираемся, Андрей Иванович. Злодей упирается, так мы его того, на дыбу, — опомнился фалалеев «Андрей Иванович?» «Понятно. К нам пожаловал собственной персоной начальник тайной канцелярии генерал Ушаков. Фигура интересная, сумевшая усидеть в своем кресле, несмотря на все дворцовые перевороты. Это, знаете, о многом говорит. Непрост был, Андрей Иванович, непрост». «А меня спросить? Что, забыли?» недобро прищурился Ушаков. Андрей Иванович, беспокоить не хотели. Вы ж двое суток здесь дневали и ночевали, только уехали к себе домой вчера по вечеру. Зачем вас тревожить? Душегубец этот убил вместе с подручным сразу четырех, из них двух шляхетского рода. — За что ж ты ирод людей жизни порешил? — заинтересовался генерал. — Да за то, что они сами хотели меня на тот свет спровадить. от дичайшей боли, с трудом шевеля губами, произнес я. Генерал полистал протокол допроса, Нервно покусывая губы, вернул документы Фололееву и коротко бросил. «Не похоже, что брешет. Разве немец на такое пойдет? Тут нашим, российским духом пахнет». «Вот мы и выясняем правду», — залебезил чиновник. «Позаботьтесь повальный обыск из Ванарского на дому устроить». «Все непременно, Андрей Иванович», — кисло ответил Фололеев. «А немцы снимите с дыбы, вправьте кости, покуда не поломали», — распорядился Ушаков. «Лекаря позовите, чтоб в порядок его привел. Только мы сами не вздумайте». Не столько лечите, сколько калечите. Слышь, Архип?» Палач закивал, как китайский болванчик. Ушаков продолжил. «Обязательно хорошего медикуса кликните. Генриха Карловича. Я недалече его видел». «Андрей Иванович», — взмолился чиновник. «Что Андрей Иванович?» — разозлился генерал. «Много на себя взяли, Петр Васильевич. Самоуправство это разве не так? А самоуправство я не потерплю. Бардак развели. Распустил я вас окаянных. Распустил». «Раз ушел Ушаков домой, значит, твори, что вздумается!» «А нет! Выкусите!» Он сложил кукиши и сунул под нос Фололееву. «Не на таковского напали, милостивый сударь! А ведь не думаете, что стоит мне только захотеть, и вы местами поменяетесь? Тебя на дыбу подвешут, а его в канцеляристы определят. Так, Фололеев?» «Что вы такое говорите, Андрей Иванович?» — сокрушенно забормотал чиновник. «Я ведь всего себя на службу положил, не корысти ради!» «Не знаю, Фололеев, не знаю!» — покачал головой Ушаков. «А вот ежели узнаю, то...» Он не договорил, круто развернулся и вышел из-за стенка. Палач меня больше не трогал. Руки мои повисли безвольными плетьми. Я стоял и покачивался. Достаточно было дуновения сквозняка, чтобы свалить меня на каменный пол. Фололеев снял белый парик, промокнул большим шелковым платком вспотевший лоб и, переведя дух, произнес... Что-то сегодня генерал наш не стой ноги встал. То ли дочурка его ненаглядная, Свет Катерина, коленце какое выкинула, то ли ее величество императрица недовольство проявили. — Не выспался он, — пояснил писец. — Днюет и ночует на работе, все не имется ему, а возраст уже не тот. — Сдает генерал наш, вот и лица Так я пойду за доктором. — А как же, только обязательно Генриха Карловича сыщи, хучи из под земли достань, а то Андрей Иванович голову мне оторвет. Чиновник сплюнул и устремил на меня злобный взор. — Повезло тебе сегодня, немчура поганая, ну да я все равно с тобой разберусь. Я отвернулся, радуясь окончанию допроса, если бы еще не онемевшие руки. Песец сбегал куда-то и вернулся в компании суховатого старикана, и по виду, и по манерам доктора, причем явно иноземных кровей, который, осмотрев меня, пробормотал несколько малопонятных фраз на латыни. — Положите его на лавку левым боком, — приказал лекарь. Палачи поспешили выполнить распоряжение, распластав меня на широкой лавке. Доктор заботливо сунул под голову небольшой деревянный сундучок. Лежать было неприятно, но все же гораздо лучше, чем стоять. Пусть побудет пока в таком положении. Я чувствовал, как под действием силы тяжести мышцы начинают расслабляться. Спустя несколько минут лекарь взял руку за предплечье, согнул локти и оттянул к низу. — Как вы? — спросил он. — Ничего хорошего, — признался я, настороженно наблюдая за его манипуляциями. «Не переживайте, молодой человек, ничего страшного не случилось. Кости целы, это главное. А вывихи, о них вообще смешно говорить. Плевое дело», — заверил старичок. «Поверьте, у меня богатый опыт». Я напрягся, чувствуя, что мне заговаривают зубы. Доктор покосился на меня и неодобрительно подсокол языком. Внезапно он скинул голову кверху и воскликнул. «Что это?» Я невольно отвлекся, посмотрев на потолок. Лекарь воспользовался этим... Легким движением повернул согнутую руку сначала к кнаружи, а затем внутрь, вставив плечевой сустав на место. Последовал челчок. «Мать вашу!» Я едва не умер от боли и шока. Тело выгнулось дугой. Сейчас же на него навалились палачи, удерживая весом. Я бился на лавке, стукаясь головой о сундучок и успокоился только тогда, когда болезненные ощущения прошли. «Потерпите, милостивый государь, полдела сделано». Старичок подошел к жаровне и немного понаблюдал за пляшущими языками пламени. — Отдохните чуток, а потом продолжим. Я полежал на спине с отрешенным видом, настраиваясь на неизбежное. Вроде понятно, что Генрих Карлович добро делает, но страшно до жути. Таким же образом лекарь вправил другую руку. Щелчок, электрический импульс в плече, привесший сердце в состоянии ступора и блаженный покой. Я мысленно перекрестился, боль ступило. Попробовал пошевелить пальцами и понял, что руки ни капельки не слушаются. недельки 3 три-четыре покоя, и с вами будет все в порядке», — сказал довольный лекарь. «Организм молодой, сдюжит». «Интересно, дадут ли мне эти недели покоя, или вновь потащат на допрос, как только Фололеев порешает все вопросы с начальником?» Пока я предавался размышлениям, пришли конвоиры. «Куда его девать? В старую камеру-одиночку, али как?» «Бросьте его к дружку, фон Брауну, пущай вместе сидят». «Осмотрение ему какое!» Очевидно, решила о режиме содержания. «На первое время обыкновенное пущай будет», — бросил чиновник. «Но если правила нарушат, сразу на цепь сажайте». В сказанном было столько ненависти, что ее бы хватило на целый город. Меня снова провели по подвалу, подвели к камере. Из проема выглянуло сонное лицо солдата, пропахшего селедкой и чем-то похожим на краску. «Петров, принимай нового хозяина!» — весело сообщил конвойный. Как я узнал позже, солдаты, прикрепленные к каждой из камеры, хозяином называли заключенного, который в ней содержался. — Тоже немец? — вздохнул Петров. — Ага, барон Курлянский фон Гофен, — подтвердил конвойный. — Опять по-человечески не поговорить, — сокрушенно произнес Петров. — Немчик, что у меня сидит, только вас до них Тверштейн лопочет. — Нет, этот вроде как русский разумеет. — Да ну, — обрадовался Петров, — давай-ка его скорее сюда. Он ведь после дыбы пусть отлежится «А Карлу моего на розыск поведете?» «Пока не велено. Ушаков нынче злющий. Дрозда канцеляристам дает. Фололееву снова на орехи досталось. Не до розысков пока. А насчет жалования что слышно?» «Задерживают пока. И денег, чтоб кормить арестованных, не дают. Двух копеек жалеют». «Выходит, мне из-за своей кровной харчевать?» — расстроился Петров. «А вдруг повезет? Может, они богатенькие?» — предположил конвойный. «Вряд ли», — сокрушался Петров. «Тот пацан Карла... — Гол, как сокол! Ежели были бы у него деньги, так при обеске бы все скрали. А вы проходите, барон, не стесняйтесь. Кто знает, сколько здесь проведете? — обратился он ко мне. Меня ввели в камеру, пропавшую дымом, нечистотами и смрадом. «Располагайтесь — Располагайтесь, — пригласил Петров. — Как говорится, чем богаты? Небольшое окно, скорее похожее на бойницу, было закрыто решеткой и деревянным щитом. Тускло горела свечка. На затопленной печке стояли закопченные чугунки. В одном из них вкусно пахнущее варево помешивал большой деревянной ложкой второй солдат. В углу на собранной в кучу соломе лежал Карл. Увидев меня, он вскочил и бросился с объятиями. — Дитрих, брат, что с тобой сделали эти мерзавцы? Тебя пытали? — Извини, Карл, я страшно устал. Давай после поговорим. С этими словами я свалился на солому и уснул.